Эпизод шестнадцатый «Я потом наловлю рыбы», — сказал Мэти. «Шкода ее не ест, а мы с тобой будем. А еще есть ягоды и орехи, так что можешь не беречь это. Ешь все, что хочешь». Кира кивнула и надкусила темно-красное яблоко, которое он ей протянул. «И надо разгрузить твой рюкзак. Тогда сможем идти быстрее», — заметила она. Они сидели на одеяле там, где Мэти выбрал место для первой ночевки. За день они прошли довольно много. Он был удивлен тем, как хорошо ей удавалось идти. «Нет, Шкода, мою палку не трогай!» Кира мягко бронила щенка за то, что тот хотел погрызть ее палку. «Вот», — сказала она. Взяла с земли ветку, бросила псу, и тот, игриво рыча, умчался за ней прочь, надеясь, что кто-нибудь побежит за ним в догонку Но поскольку никто не сдвинулся с места, он лег, Кина бросился на палку, как воин, срывая кору своими маленькими острыми зубами. Мэтти бросил несколько сухих прутьев в костер, который он развел. Теперь уже было почти совсем темно. Холодало. «Мы много прошли сегодня», — сказал он Кире. «Ты поразительно хорошо справляешься. Я думала за твои ноги...» «Но я же привыкла. Я всегда так ходила». Кира развязала свои кожаные сандалии, и стала растирать ноги. «Но я, конечно, устала. И смотри-ка, у меня кровь». Она наклонилась и, зажав в кулак краюбки, вытерла им кровоточащую мозоль на ступне. «Когда придем, я выкину это платье», — улыбнулась она. «Там у вас есть ткань, чтобы можно было сшить новое?» Мэти кивнул. «Тканей полно на рынке. А еще сможешь что-нибудь одолжить у моей подружки Джин. Она примерно твоего роста». Кира взглянула на него. Джин! сказала она. «Ты не говорил о ней раньше». Он улыбнулся и порадовался тому, что было темно, потому что его лицо сделалось пунцовым. То, что он покраснел, очень удивило его. Что происходит? Он знает Джин много лет. Когда он только пришел в деревню, они вместе играли. Однажды он попытался удивить и напугать ее змеей, но выяснилось, что ей нравятся садовые ужи. Он пожал плечами в ответ. «Она моя подруга?» «Она красивая», — добавил он, и низко наклонился, смутившись от того, что сказал. Он думал, сейчас Кира начнет над ним смеяться. Но она почти не слушала его, изучая свои ноги, и даже при мерцающем свете костра он видел, что ее ступни сильно изрезаны и кровоточат. Она смочила край платья в воде, которую они налили для Шкоды, и протерла раны. В свете огня Мэтью увидел, что она морщится. «Сильно поранилась?» — спросил он. «Все будет хорошо. У меня с собой травяная мазь намажусь ей». Она достала из кармана небольшой мешочек, открыла его и стала обрабатывать места уколов и порезов. «Может, у тебя что-то не так с обувью?» — спросил он, взглянув на кожаные сандалии, аккуратно поставленные рядом с ней. У них была твердая подошва, И выглядели они вполне удобными. «Нет, с обувью все в порядке, хотя странно. Пока мы шли, приходилось все время останавливаться и отрывать от них разные ростки. Ты тоже, наверное, заметил?» Она рассмеялась. «Как будто растения сами тянутся, чтобы схватить меня». Она втерла в свои раны еще немного мази. «И цеплялись они довольно сильно. Может, завтра оберну ноги какой-нибудь тканью, а сверху надену сандалии?» «Хорошая мысль». Мэтти не хотел показывать виду, как его обеспокоила эта новость. Он подбросил еще дров в костер, затем поставил вокруг него несколько камней, чтобы огонь не перекинулся дальше. «Надо спать, а завтра встанем пораньше». Вскоре они уже лежали на земле, свернувшись, Мэтти и Кира, а между ними Шкода. Все трое были накрыты одеялом, Мэтти прислушивался к ровному дыханию Киры, Она заснула почти мгновенно. Он чувствовал, как Шкода дергается в своем щенячьем сне. Наверное, ему снились птицы и бурундуки. Он слышал, как потрескивают ветки в затухающем и покрывающемся пеплом костре. Он слышал порхание и уханье совы, которая бросилась на землю, и затем писк обреченного грызуна, попавшего в ее когти. «Оттуда, куда они шли теперь», веяло гадким запахом, окутавшим середину леса. По расчетам Мэтти, до середины они доберутся не раньше, чем через три дня. Его удивило то, что омерзительный запах разложения чувствовался уже сейчас. Когда, наконец, он заснул, ему все время снилось что-то про разложение и надвигающуюся страшную опасность. Утром, когда они поели, Кира плотно обмотала обе ступни тканью, которую она оторвала от нижней юбки, ослабила ремешки на сандалиях и аккуратно всунула в них ноги. Затем взяла свою палку и походила взад-вперед, привыкая. — Неплохо, — сказала она, помедлив. — Вполне удобно. Теперь все будет хорошо. Мэтти, заворачивая остатки еды в одеяло, взглянул на нее. — Скажи мне, если растения опять будут тебя дергать? Она кивнула. «Шкода, ты готов?» — позвала она. И щенок бросился к ней из кустов, где он разрывал нору какого-то грызуна. Кира поправила мешок со своими принадлежностями для вышивания и приготовилась идти за Мэтти. К удивлению Мэтти, сегодня ему непросто было отыскать тропу. Такого с ним еще никогда не случалось. Кира терпеливо ждала позади него, пока он изучал несколько входов в лес с той поляны, где они ночевали. «Странно. Я так часто здесь ходил», — проговорил он. «Я столько раз ночевал здесь, и я всегда следил за тем, чтобы тропа была расчищена и заметна, а теперь...» Он отвел рукой кусты, посмотрел на открывшуюся землю, затем вытащил нож из кармана и срезал ветки. «Тут», — сказал он, указывая рукой, — «вот тропа». Но почему-то разрослись кусты и скрыли ее. «Странно, да? Я всего полтора дня назад проходил тут. Я точно помню, что таких разросшихся кустов здесь не было». Он отвел рукой густой кустарник, чтобы Кире было легче пройти, и с удовольствием отметил, что ее шаги, несмотря на израненные ноги, были твердыми и не причиняли ей боли. «Я могу расчищать путь палкой», — сказала она, — «видишь?» Она подняла палку и приподняла толстый вьюн, перебросившийся с одного дерева на другое и превратившийся в преграду на высоте ее плеч. Согнувшись, они вместе прошли под вьюном, но тут же заметили, что впереди им преграждают дорогу новые вьюны. «Я их срежу. Подожди здесь», — сказал Мэти. Кира и неожиданно тихий Шкода у ее ног стали ждать, пока Мэтти срежет все плети, висевшие на уровне их лиц. «Ой!» — сказал он и сморщился. Из одного из срезанных стеблей на него капнул едкий сок, оставив на руке ожог. Он как будто прожег ткань рукава. «Смотри, чтобы на тебя не упало!» — крикнул он Кири и показал ей, чтобы шла вперед. Они осторожно прошли через запутанный лабиринт вьюнов. Мэтти со своим ножом шел впереди. Сок растений вновь и вновь капал ему на руки, и его рукава стали совершенно дырявыми, а кожа под ними невыносимо горела. Теперь они шли очень медленно, а когда, наконец, растения расступились, и тропа освободилась от густых вьюнов, которые, как они обнаружили, тут же отрастали заново после того, как их срезали, они остановились на отдых. Начинался дождь. Деревья над их головами были настолько густыми, что влага едва долетала до земли, но листья были сырыми и неприятно холодили их плечи. «У тебя есть еще эта мазь на травах?» — спросил Мэтти. Кира достала ее из кармана и протянула ему. Он закатал рукава и стал изучать свои руки. Вся кожа была испещрена узором из воспаленных рубцов и сочащихся нарывов. «Это от сока», — сказал он и стал мазать свои раны. «Видимо, мой свитер толстый и защищает меня. Больно?» «Нет, не очень», — соврал Мэти. Он не хотел ее беспокоить, хотя боль была невыносимая. Руки горели огнем, приходилось задерживать дыхание и прикусывать язык, чтобы не закричать. В какой-то момент он подумал, что мог бы воспользоваться своим даром и извести жгучую сыпь на руках. Но он знал, что делать этого не следует. Он потратит слишком много сил, растратит свой дар, как говорил вождь, и они пойдут медленнее» а им надо было двигаться дальше. Вокруг творилось что-то настолько жуткое, что Мэтти боялся даже думать об этом. Кира ни о чем не догадывалась. Она никогда до этого не заходила так далеко в лес, ей было тяжело на второй день, но она не знала, что так быть не должно. Не понимая, какую боль испытывает Мэтти, она даже нашла повод пошутить. «Слава богу, мой климатис не такой густой и растет не так быстро». — сказала она со смешком. — А то бы дверь не могла открыть. Мэтти раскатал рукава поверх болезненных ожогов и вернул мазь Кири. Он заставил себя улыбнуться. Шкода скулил и дрожал. — Бедненький, — сказала Кира и взяла его на руки. — Ты что, испугался? На тебя капнул сок? Она передала его Мэти. Рану щенка не было, но Шкода не хотел идти. Мэти спрятал его за пазухой. Подогнув неуклюжие лапы, щенок свернулся у него на груди. Мэтти чувствовал, как крошечное сердце бьется рядом с его сердцем. — Что это за запах? — спросила Кира, скривившись. — Похоже на компост. — В середине леса много гнили, — пояснил Мэтти. — И будет еще хуже? — Боюсь, да. — А как там идти? Надо будет повязать тряпку вокруг носа и рта. Он хотел сказать ей правду. Я никогда такого не чувствовал. Я ходил десять, может, двадцать раз, но никогда этого запаха не было. Такого вообще никогда не было. Но вместо этого он сказал. Да, это лучший способ, наверное. Да и масть твоя приятно пахнет. Мы намажем ею под носом, и запах не будет чувствоваться. — И пойдем побыстрее, — предложила она. — Да, мы пойдем так быстро, как только сможем. Руки стало меньше и жечь. Теперь они просто пульсировали и болели. Но во всем теле чувствовался жар и слабый, словно он заболел. Мэти хотел предложить передохнуть, расстелить одеяло и полежать немного, но раньше он никогда не останавливался на дневку. А теперь они совсем не могли себе этого позволить. Надо было идти вперед, идти в сторону зловония. Хорошо, хоть в юнов теперь не было. Полил холодный дождь, Вдруг Мэти вспомнил, как от влаги начинали кудрявиться волосы джин. Несмотря на жуткий запах, который с каждой минуты становился все сильнее, он вспомнил, как пахло от нее, когда она поцеловала его на прощание. Казалось, это было так давно. — Пойдем, — сказал он и махнул рукой Кири. Вождь сказал слепому, что Мэти и Кира переночевали, и теперь идет второй день похода. Он еле слышно проговорил это, сидя на стуле, где и приходил в себя. Сил говорить нормальным голосом у него не было. — Хорошо, — весело сказал слепой, который ни о чем не подозревал. — А щенок? — Как поживает Шкода, ты видел его? Вождь кивнул. — Все с ним хорошо. На самом деле щенку было лучше, чем Мэтти, и вождь это знал. — И лучше, чем Кири. Вождь видел, что у нее были трудности в первый день, когда лес изранил и стыкал ее острыми иглами. Благодаря своему дару он увидел окровавленные ступни. Он видел, как она втирает и морщится, и сморщился вместе с ней, но теперь она неплохо справлялась. Он видел это, но не стал говорить слепому, что теперь лес нападает на Мэтти. И еще он видел, что худшее у них... Впереди!